с ворчанием искали на меня зубы, вышли две или три породистых собаки. Я спросил вежливо, могу ли я видеть доктора Агриппу Неттесгеймского, который, кажется, живет в этом доме. Один из полничавших, рослый малый, с лицом итальянца и с итальянским выговором речи, крикнул мне в ответ грубо, «Как вы смеете входить в чужой дом, не постучавшись? Это не пивная и не ратуша».